Старуха перепугалась и вскочила. «Что ты? Что с тобой, родимый? Отчего упал? Кажись, и пьян не был». «Как отчего?» — говорил старик. «Да ты, видно, ничего не знаешь». И стал старик рассказывать. «Мы где с солдатом, зверьем были. Он волком, я медведем. Лето целое пробегали, лошадку нашу съели». «И тебя, старуха, съели». Взялась тут старуха за бока и ну хохотать. «Да вы, — говорит, — оба уже сейчас вместе на палатях во всю мочь храпите, а я все сидела да прила. Больно расшибся старик, перестал он с тех пор до полуночи сказки слушать.